В гостиницу я вернулась в половине первого. Требовалось привести себя в порядок и настроиться на приятное время в компании Геннадия. Оделась я быстро, но вот с настроением пока были проблемы. Слишком много сил ушло на приведение теневой в нормальное состояние. Узнав о моей профессии, Аслан предложил мне оплату услуг по розыску у шантажистов. Я пыталась отшутиться, называя свои обычные гонорары. тенева младшего это абсолютно не смутило. Оказывается, его доля в отцовском предприятии вполне позволяла щедро оплачивать мои услуги вместе с премиальными в случае успеха. В конце концов, я взяла задаток и пообещала им обоим разобраться с шантажистами. Мысли о гонораре значительно подняли настроение. Дальше я стала думать о Гене и о предстоящем отдыхе. Моих ожиданий Гена не обманул. Машина Бойкова засигналила под окном ровно в час. Таня Иванова уже экипировалась в легкое шифоновое платье и благоухала свежестью и французской туалетной водой. Конечно, я тщательно подобрала макияж. Геннадий был опрятен, элегантен, проще сказать, неотразим. Легкая шелковая рубашка переливалась на солнце приглушенными, но эффектными тонами. Загорелую кожу еще более подчеркивали бежевого цвета шорты. Впечатление друг на друга мы произвели оба. Надеюсь, что я сильнее. «Привет, пинкертоном Приветствовал мне Байков, открывая дверцу машины. Ты уже на отдыхе успел отыскать себе работу. Вчера до тебя опять дозвониться не мог. Это она меня нашла, не наоборот. Свойство у меня такое имеется, природный дар, если угодно. Чужие проблемы почему-то ко мне цепляются, да крепко так. Пока не разберешься, сами не отваливаются. Вот надо же, я с работы ускользаю, чтобы отдохнуть, а ты приезжаешь в отпуск на море и немедленно приступаешь к работе. «Мои действия понятны, вернее, естественны. А вот с тобой, гражданка Иванова!» И продолжил. «Очень тебя прошу, дорогой мой детектив!» Мне пришлось его перебить. Стараясь говорить снежными интонациями, объявила. «Гена, извини, но у меня тут дело!» Возмущенный взгляд в мою сторону. Я заговорила, но уже более робко. «Совсем маленько, на пятнадцать, нет, даже на десять минут, и все!» «Так, что делать надо?» «Ехать на улицу Лермонтова, 22, навести моих студенческих друзей и исчезнем». «Лермонтова — это к аэропорту?» Кивок совпал с резким толчком машины вперед. В результате моя голова откинулась назад, а все тело утопилось в мягком сиденье. Заметив мои судороги, Геннадий улыбнулся и стал что-то объяснять о новом непритертом движке и о высоких октановых числах. Затем он перешел на более понятный разговор. «Давай после Лермонтова». Ты больше не будешь рваться на поиски врагов и злодеев. Я такой счастливый, что удалось выкроить себе командировку в Туапсе к тамошним партнерам. А жена твоя сегодня нам в городе не встретится? Без злобы, но и не без иронии, проронила я. Не встретится. Она с детьми у родителей под Ялтой. Дальше мой спутник чуть помедлил. Танюш, я правда по тебе очень скучал. И ты не представляешь, как я рад нашей встрече. Могу сказать, что за последние два года... — Я отдыхаю сегодня впервые, но обязуюсь вести себя по-джентльменски. — То есть никакого флирта с моей стороны и намеков с твоей, верно я поняла? — То, Аня, не путай джентльмена с Евнухом, но вообще-то я не об этом. Лучше я постараюсь сделать твой отпуск комфортным и красивым. Принимается? — А то. — Да, твои туапсинские партнеры. Не будут ли они тебя ожидать утра по самолета, а потом названивать в Краснодарский нефтегаз в поисках пропавшего президента? Гена захохотал. «Ну вот что значит иметь дело с детективом. В Туапсе свои ребята, мы уже обо всем договорились, а встреча тоже». Мы подъехали к дому Зубовых. Геннадий остался ждать меня в машине. На прощание он указал на циферблат своих часов и поднял вверх две пятерни. Володе дома не оказалось. Оксана, Лера и Инна дружно лепили пельмени на кухне. Увидев меня, девочки громко заговорили, перебивая друг друга. Понять что-либо было трудно, я жестом остановила поток непонятной информации со словами. «Может, Инна все расскажет по порядку?» «Да нечего тут рассказывать. Они у меня выяснили, что ты отличный детектив, и теперь не сомневаются, что все обойдется». «Ну, оптимистки». «Ну и правильно. Ин, как насчет просьбы?» Инна кивком позвала за собой в комнату. Достав из комода маленький пузырек с белой крышкой, передала его мне. «Врач сказал, что убойный». «Так на тон то и хлороформ», — подытожила я. Мы еще немного поговорили, причем я постаралась уложиться в отведенное мне Байковым время. Сказав, что скоро объявлюсь, я распрощалась и вышла. Настроение девочек явно улучшилось со вчерашнего дня. Собственно, это я и хотела здесь увидеть. Чувством выполненного долга я вышла к машине Байкова. Байков поразился моей пунктуальности, а я, в свою очередь, не постеснялась напомнить об обещанном празднике и отдыхе. Сюрприз Байкова удался на славу и превзошел все мои ожидания. Это была красавица яхта под названием Нола. Первое чудо из окна машины увидела я. «Гена, ты посмотри, какая прелесть!» Мой спутник почему-то смотрел мимо Нолы. «Ты о чем, о погоде? Да, Бриз сегодня великолепный!» «При чем тут Бриз? Ты на яхту глянь! Просто сказка «Белые паруса!» Но не белые, а бежевые!» «Геночка, дорогой!» — безапелляционно прям я. «У меня со зрением все в порядке, а паруса все-таки белые. Пари!» «Только к яхте вплавь без меня. Убедишься и обратно». Гена посмотрел на часы. «Мы с тобой самые точные люди на свете. А теперь, Танечка, не обижайся. Сейчас ты проиграешь наш спор». Словно повинуясь его словам, яхта стала медленно разворачивать нос в нашу сторону. Ветер быстро натянул паруса, и яхта красиво заскользила к берегу. Зрелище стоило даже проигранного пари. Приблизившись к нам, Нола величественно продемонстрировала бежево-кремовый цвет паруса. К берегу она причалила почти бесшумно. Это был, пожалуй, один из редких случаев заторможенной работы моего мозга. Наконец я нашла объяснение происходящего. «Гена, а это случайно не твоя яхта?» «Нет, она моя не случайно. со смехом Гена дотронулся до моего подбородка. «Вполне возможно, что я стояла с открытым ртом и пояснил». Я сам месяц назад закончил ее строительство и спустил на воду. Тебе нравится? Вот ты вроде умный мужик, а задаешь такие неуместные вопросы. Считай, что незабываемые впечатления от отпуска я уже получила. А если мне еще разрешат подняться на борт этого чуда, умру от счастья. Яхта в твоем полном распоряжении. С умиранием? Повремени, лет этак на восемьдесят. К нам на берег сошел рослый загорелый парень лет двадцати. Здравствуйте, Геннадий Александрович. Ветер Норд-Вест, ход отличное, соряжение я проверил, в полном порядке. Гена представил мне говорившего. Татьяна, познакомься, это Андрей. Парень, незаменимый в дальних походах. Я обратился к их смену. Сейчас на Красные острова. Ближе к вечеру ты нас доставишь в Вильгинку. Там тебя ждет машина. Обратно мы доберемся сами. Фирме передашь. Завтра я буду сразу после комиссии. Время пролетело слишком быстро. и Я была, наверное, самой счастливой отдыхающей года, если не века. Андрей обучал меня премудростям парусного спорта. Оказывается, ветер может меняться очень резко и непредсказуемо. Настоящее испытание для любого яхтсмена. Боцман Ан, как называл его Гена, демонстрировал чудеса ловкости. Спортивная сноровка Андрея претендовала на высший бал. Так легко управляться с парусами мог только очень сильный физический человек. После очередного трюка я не удержалась спросить у Байкова. Как ему удается так ровно держать стаксель? Андрей – специалист широкого профиля. Он мастер спорта по парусным гонкам и забирает, как правило, все призы на ежегодных парусных регатах. Кроме этого, он занимается восточными единоборствами и кикбоксингом. По профессии – телохранитель, но ну по совместительству – и капитан дальнего плавания, и референт, и водитель. Причем практически любого вида транспорта. Короче, незаменимый в бизнесе человек. Да и, как я вижу, педагог неплохой. Ты о слышала раньше или от Андрея? Нет, я раньше познакомилась с понятием грот, стаксель, не и только сегодня с Андреем. Походишь с ним недельку в плавании, узнаешь о яхтах все, — Миру заключил Гена. К вечеру мы переплыли в Ильгинку. Геннадий Александрович оказался лучшим гидом и наставником в мире. Он рассказал мне кучу интересного о местных достопримечательностях. Например, я узнала, что здешний пансионат был поместьем отставного генерала, и весь архитектурный ансамбль сохранился в первозданном виде. Ильгинкой оказался уютный пансионат, но Гена привез меня сюда посмотреть различные породы рыб, так как это был настоящий музей живых морских обитателей. За прозрачной стеной с табличкой представителя отряда акулообразных в основном плавали катраны длиной не больше метра. Пугали шипы около спинных плавников этих акул. Как объяснил Геннадий, укол такого шипа очень болезнен из-за содержащегося внутри яда. Разновидности скатов необычного вида медузы спокойно скользили мимо нас за огромными прозрачными стеклами. Более мелкие рыбы размещались во всевозможных аквариумах. Я была буквально загипнотизирована подобным зрелищем, но покорила меня небольшая рыбка, черная как смоль. Черноту рыбки еще более усиливал красновато-огненный блеск глаз. По форме плавников и хвоста ее можно было причислить к одной из разновидностей золотых рыбок. Но только этот вид был куда изысканней и загадочней. От рыбки просто исходила неведомая магнетическая сила. Плавные линии хвоста напоминали огромный, по сравнению со всеми остальными, причудливый полумесяц. Острые края хвоста были так четко обозначены, что напоминали лезвие серпа. Черные чешуйки переливались матово-синим серебром. На фоне этой красоты все остальные обитатели аквариума, пестрые петушки и макроподы, становились какими-то малозаметными. «Ведьма», — так звали красавицу. «Гена, ты посмотри, это же восьмое чудо света!» «Ты название уже посмотрела? Что-то мне это слово напоминает. Ведь неспроста ты уже двадцать минут не двигаешься с места!» «Гена, это любовь с первого взгляда. Ты же знаешь, как я неравнодушна ко всему мистическому и необычному. Ты посмотри на нее внимательно. Это же тайна непостижимая. Сколько в ней экспрессии и загадочности. Гена, прости, но я пока не могу отсюда уйти». Я не видела лица Геннадия в эту минуту, хотя догадывалась, что оно должно было быть, по крайней мере, растерянным. Но дальше растерялась я. «Хорошо, а как насчет того, что мы уходим вместе с ведьмой?» Я пыталась что-то сказать, но вместо этого прошлепало что-то невнятное губами не хуже рыбы. Геннадий ушел на какое-то время и возвратился с мужчиной небольшого роста в огромных очках. «Позволь себе представить Владимира Львовича, хозяина всей этой экзотики». Владимир Львович перехватил мой восторженный взгляд и обратился ко мне. «Татьяна, простите, не знаю вашего отчества. Я очень редко расстаюсь со своими питомцами. Это одна из разновидностей малинезии лиры. Ведьмой я крестил ее за слишком форсированные линии хвоста и, неестественно, темную чешую. Такие экземпляры встречаются крайне редко. Но если бы не Геннадий Александрович, здесь ничего подобного вообще бы не было. Хочу вам сказать, что характер у этой рыбы нелегкий. «Хозяину она очень требовательна, поэтому кормить ее следует только в определенные часы. И еще, вода должна быть абсолютно чистой. В этом секрет ее красоты». Гену я готова была расцеловать, что тут же и сделала. Байков мгновенно отреагировал и предложил мне купить что-либо еще. На это я ответила, что не столь корыстно, и поцелую его просто так. Сказано – сделано. Пора было выбираться из подводного царства. Мою ведьму бережно поместили в шарообразный аквариум с удобными металлическими ручками наверху. Геннадий аккуратно перенес покупку в машину. Шофером был Андрей. Андрей, тут для тебя срочная командировка наметилась. Эту глазастую зовут ведьмой. Прошу любить и жаловать. Отвезешь ее в жемчужный номер тридцать один. Гена, извини, сорок два. Профессиональные уловки. Что сорок два? не понял Байков. Мой номер сорок два. Ну, а кто тебя переселил? В голосе Байкова послышалась сталь. «Генчик, не сердись. Это я сама себя переселила. Так надо. А потом я обратно перееду. Ладушки?» О ладушки?» «Мозги морочь бабушки. досадливо проговорил Гена. «Ты меня в другой раз предупреди, будь добра. Был бы я хорош, разыскивая тебя в тридцать первом». Долгий поцелуй прервал его возмущение. Андрей отвез нас на яхту и умчался с моей ведьмой. Служебное аудио блестело новизной. Рыбке предстояло небольшое и вполне комфортное путешествие по побережью. Геннадий считал, что разумнее отправить мою подопечную сразу в родной Тарасов. Он даже взялся найти человека по уходу за ребенком. Однако я была категорически против двухнедельной разлуки с черной-золотой. Вечер на яхте был сказкой не во сне, а на его. Солнце уже садилось, но было еще достаточно высоко. Мы с Байковым пришвартовались у небольшой песчаной косы. Место было совершенно тихое, безлюдное и красивое. Мы купались в теплом море и грели животы в лучах заходящего солнца. В перерывах между купаниями целовались. Да, и не только целовались. Я, правда, пыталась напомнить Александровичу об узах Гименея, на что мне ответили. «Она мать моих детей, а ты моя муза. А муза есть муза. Это не есть измена». Быть музой мне очень понравилось. В реальный мир нас вернул голод. Шампанское с легкой закуской лишь усилили наш аппетит. Байков предложил заглянуть в уютный ресторан на берегу. Раз Гена сказала «уютный», значит, так оно и было. Я уже не раз убеждалась в исполнении любого бойковского обещания. Именно поэтому я была уверена, что в «Жемчужной» мы прибудем не позже девяти. Таково было условие поездки. Я быстро привела себя в порядок, а Байков в это время мастерски вывернул из-за рифов, скрывавших песчаную косу. Около семи часов мы тихо причалили к пристани. Рядом стояла внушительных размеров бригантина. Вывеска гласила «Ривьера». В небольших иллюминаторах мерцал приглушенный свет. Мы поднялись на борт бригантины и спустились в ресторан. Заведение было действительно красиво и со вкусом обставлено. Как только мы уселись за свободный столик, к нам тут же подошел официант. Я целиком положилась сегодня на вкус Байкова и не вмешивалась в их разговор. По крайней мере, до девяти я хотела отдохнуть по-настоящему. Половина из заказываемых блюд были мне абсолютно незнакомы. Пока готовилась горячая, нам подали закуски. Я в недоумении уставилась на стол. Каждому из нас принесли причудливого вида плоскую морскую раковину. Букетом на ней розовели спинки креветок, куски авокадо, какая-то зелень и корень с горкой миндаля. По краям блюда красовались маслины и фаршированные оливки. Мои гастрономические исследования... Прервал веселый голос Байкова. «Татьяна, дабы ты не расспрашивал мне о каждом составляющем в отдельности название этого блюда авокадо с креветками. Очень рекомендую». Да я и не отказывалась. Напротив, мой организм требовал себя немедленно накормить. Это чувство еще более обострилось при созерцании тарелки ракушки. А вместе со звоном вилок и ножей засверистел Байковский сотовый. По мере разговора лицо Гены становилось все серьезней и озабоченней. У меня возникло ощущение, что праздник окончен и ужин тоже. Последней его фразой было «Ждите меня, я через час буду в гостинице». Я вопросительно посмотрела на Байкова. Было ясно, что у него крупные неприятности. Гена несколько секунд молчал, после чего медленно и тихо заговорил. Восемнадцать сорок, взорвался твой номер. Взрыв произошел, как только Андрей переступил порог комнаты. С Андреем что? От Андрея осталось очень немного. Взрыв был очень точного и короткого радиуса действия. То есть пострадала дверь, порог и тот, кто туда наступил. Пластиковые косяки оплавились. «Тань, по-моему, там ждали тебя. Зачем ты переехала?» «Думаю, что не поменя я номер, взрыв все равно произошел бы. И наверняка раньше. Я тебе отвечу на все вопросы, но только завтра». проговорил я спокойным, но непреклонным голосом и мягче продолжила. «Понимаешь, я в этой истории еще не до конца разобралась». Дальнейшее мы обсуждали уже при выходе из ресторана. Я чуть помогла Гене поставить паруса, и мы быстро отчалили в сторону жемчужного. Обратный путь мы проделали в угнетенном молчании. Я все время вспоминала Андрея в роли моего наставника и тренера о преобращении с парусами. Байков целиком ушел в себя. Было видно, что с таким ударом ему нелегко справиться.